Эпилог. Павел Петрович Усов застрелился. За успешное проведение операции по обезврежению особо опасного террориста, заместителя министра Бардина, представили к ордену, генерала Орлова к очередной медали. Гуров и Кричко получили по окладу. Такое дело не грех и обмыть, заявил Станислав, отходя от кассы. — Обязательно, — согласился Гуров. — От меня получишь сюрприз. Станислав усадил Гурова в свой «Мерседес», подвез к театру, в котором работала Мария. Взяв с заднего сиденья букет роз, вручил другу. — Иди. Девушка вернулась со съемок. Сейчас у нее закончилась репетиция. Гуров вернулся из театра через минуту. Бросил цветы на заднее сиденье. Мария недавно ушла. Он захлопнул дверцу. Поехали к ней? Зачем? Она вернулась из Италии три недели назад. Как? Обыкновенно самолетом, Станислав. Поехали ко мне. По дороге купим бутылку виски, да не простую, а с черной этикеткой. Каждому воздается. Так кажется, написано в Библии. Конец книги. Февраль. 1997 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.